Глава 17. Петра, как всегда, выглядела потрясающе. Безупречное, строгое платье, идеальная прическа, волосок к волоску. И только неглубокая морщинка, что прорезала гладкий лоб, выдавала ее волнение. У меня скоро разразится паранойя, потому что первое, что приходит в голову, это мысль. Петра знает, или, по крайней мере, догадывается о моей давно случившейся связи с ее женихом. «Привет». Бодро поздоровалась, стараясь подавить очередной приступ вины перед ней. Петра сидела за большим глянцевым столом в своем кабинете. Кисло улыбнулась, оторвав взгляд от монитора ноутбука. «Спокойно. Главное не принимать хмурые взгляды начальницы на свой счет и не паниковать раньше времени. Что случилось на тебе лица нет?» – осторожно спросила. «Хромов. Что с ним? Он уходит. В смысле уходит куда?» в треугольник. Полянская еще два месяца назад сделала ему заманчивое предложение. Сегодня об этом узнала. Правда, тогда он отказался, но, видимо, сейчас снова решила заманить его. Не знаю, какой процент она ему предложила, но, судя по его решению, намного больше, чем наш. Сейчас в речи Петра заметно появлялся акцент. Так происходило каждый раз, когда она нервничала или сильно волновалась, как сейчас, например. И в этом не было ничего удивительного. Ведь Виталий Хромов был художником, которому многие отказали в сотрудничестве, и лишь одна Петра решила работать с ним. Результаты были ошеломляющими. Через месяц никому неизвестный художник стал одним из самых востребованных в столице. Надо ли уточнять, что это случилось только благодаря Петре? Я имею в виду вышеперечисленное, неудивительно, что его поступок приравнивался к предательству. К сожалению, таковы реалии галерейного бизнеса, Да и не только. Любой бизнес построен на взлетах и падениях, предательстве или, наоборот, сплоченной работе коллектива. Петра была подавлена и напряжена. Тонкие пальцы, державшие острый карандаш, нервно постукивали им по глянцевой белой поверхности рабочего стола. Блики бриллианта на помолвочном кольце раздражали своим сиянием. Я отвернулась и подошла к большой корзине нежно-розовых пионов которое она получила через курьера еще на прошлой неделе. Влад знает, как угодить своей женщине. Горько усмехнулась. Наверное, это неизбежно, Петра. К сожалению, твой бизнес не застрахован от подобных ситуаций. Вынула из букета завядший бутон и отправила его в урну. Обидно, я понимаю, но, может, это и к лучшему. Несмотря на скептицизм, который в этот момент выражало лицо Петра, я ей одобряюще улыбнулась и подошла к столу. И вместо Хромова придут новые, не менее талантливые мастера. К тому же, возможно, пришло время пересмотреть с ними контракты. Все-таки у нас щадящие условия. Может, стоит, наконец, увеличить сроки сотрудничества и в случае нарушения установить штраф, который отобьет у них желание переходить к конкурентам? А тебе палец в рот не клади, грустно улыбнулась Шефиня. Штрафы? Я же по-человечески хотела, как лучше. С Виталием же никто не хотел работать, никто в него не верил. Одна я дала ему шанс, а он... Это как удар в спину, понимаешь?» «Понимаю», — Сипла произнесла, снова отворачиваясь. Петра обладала бесподобной интуицией. Она находила настоящих самородков среди художников. Но она была наивна в ведении финансовой стороны бизнеса, и рано или поздно ей все равно бы это боком вышло. «А знаешь, возможно, ты права», — заявила моя начальница, решительно захлопывая крышку ноута. Через полчаса я обедаю с Владом, как раз обсужу с ним этот вопрос. Думаю, это прекрасная идея, уверена, он посоветует, как лучше поступить. Платонов всегда проявлял инициативу, когда Петра нуждалась в поддержке. Помогал финансово, его юристы и экономисты консультировали девушку, давал дельные и стоящие советы. Эх, Фрейкен Таубер, повезло тебе с мужиком. Как я выгляжу? Моя начальница критически всматривалась в свое отражение в большом зеркале в серебряной оправе. Взвела пышные волосы, провела ладонями по узким бедрам, расправляя мягкую ткань ярко-зеленой юбки. «Выглядишь потрясающе, Петра», — искренне отозвалась. «Сразишь наповал Влада Романовича». Знаешь, что я заметила, Настя? Хоть Влад и является большим эстетом, но для него важны в первую очередь внутренние качества человека. А все это она небрежно махнула на свое отражение. Второстепенно. Поэтому он тебя и полюбил такую. У тебя большое сердце. Нисколько не лукавило, говоря это. Ты добрая и отзывчивая. Петра грустно усмехнулась и подкрасила матово темной красной помадой губы. Полюбил, говоришь? Закинув косметичку в сумочку, она развернулась и пронзила меня взглядом. Какая ты все-таки еще наивная, соцстаси. Но ну не смотри на меня так. Неужели ты все еще веришь в сказки? Разве такие, как Влад, могут любить? Сот милая Стаси, ласкательно уменьшительное имя Анастасия на шведский манер. Примечание автора.